Глава двадцать четвертая. «Она. Джейн, младшая Деламар, ходила сегодня к шерифу», произношу я, как только Уэст входит в кабинет. Курю в открытое окно. На улице уже достаточно темно, чтобы не быть замеченной. Да и дождик опять накрапывает, создавая естественную завесу для любопытных глаз. «Ты слишком зациклена на них», вздыхает Эндрю. Он подходит ко мне, Забирает сигарету и выкидывает ее под дождь. Недовольно поджимает губы, хмурится, не сводя с меня глаз. Опять видимо, сильно они тебя нервируют, развернулась к этой отраве. Не отвечаю, не вижу смысла говорить очевидные вещи, тем более, что мы это уже обсуждали. Магия чувствуется сильнее. Жаль, что нельзя определить четкое местоположение. Ты видишь угрозу в любой мимо пролетающей мухе, — усмехается он. И я избавлюсь от нее до того, как она вырастет до слона».